Глава 11 Встреча с прошлым. Республика Ферсия, 2587 год. Настоящее время. Наш кортеж насчитывал семь машин. И все, как одна, длинные, большие, черные и блестящие. Даже на территории Шараза эта колонна привлекала внимание. А уж когда мы въехали в республику, то и вовсе произвели настоящий фурор. Дороги в Ферсии оставляли желать лучшего, поэтому продвигались мы довольно медленно. Но на пути нам крайне редко встречались другие машины. Зато хватало повозок и телег, запряжённых лошадьми. Я смотрела из окна на проплывающие мимо голые леса, высохшие поля, деревни с дымящими трубами, и невольно сравнивала две страны. Конечно, в плане богатства и развития техники Шарас давно ушел вперед. Там на лошадях уже не ездили, а машину мог позволить себе почти каждый работающий человек. Там уже появились первые кинотеатры, все больше распространялись телефоны, а электричество имелось в каждом доме. В Ферсии тоже были и машины, и электричество, но при этом оставалось уйма деревень, куда цивилизация не добралась, и, по-видимому, доберется еще не скоро. Революция будто бы остановила развитие этой страны. Многие годы люди здесь просто старались выжить и восстановить хоть что-нибудь, и ни о каком техническом прогрессе речи не шло. Зато в Ферсии были магии и магия в то время как в Шаразе с каждым годом рождалось все меньше одаренных. Правда, недавно Филипп сообщил, что изорфитские ученые нашли причины такого дисбаланса и устранили их. А это означало, что скоро одаренных в королевстве станет больше. «К обеду мы должны добраться до столицы», — проговорил Фил, сидящий рядом с мамой напротив меня. «Там для нас подготовлены апартаменты в главном дворце. «Интересно, изменился ли Ворд за эти годы?» — сказала мама с мечтательной улыбкой на лице. «Не думаю», — отрицательно мотнул головой Филипп, заправив за ухо чуть вьющийся темно-медный локон. «Насколько мне известно, в бюджете республики огромные дыры. Народ недоволен. Все больше людей говорит о возвращении монархии, набирают обороты оппозиционные движения. Канцлеру просто не до развития страны». Фил был красивым мужчиной, я не могла этого не признавать. Волосы он по шарасской моде отращивал до плеч, и ему это удивительно шло. Его кожа казалась мугловато-загорелой, а глаза, в зависимости от настроения, меняли золотисто-карий оттенок на янтарный и даже на золотистый, как и мои. Мама когда-то говорила, что я унаследовала и внешность, и магию от отца. Так оно в итоге и оказалось — Мы с Филом действительно были очень похожи. А после того, как он провел ритуал и официально принял меня в рот Хардерон, живущая во мне магия стала еще сильнее, и в ней открылся родовой дар. Когда пять лет назад мама привезла меня полуживую в Шарас, то сразу связалась с Филиппом. Он явился через час после того, как она отправила ему магический вестник. И с того момента наши с мамой жизни кардинально изменились. Меня лечили в лучшие клинике королевства. Старались как могли, но полностью убрать шрамы от ожогов так и не сумели. Повезло, что лицо огонь почти не тронул, а остальное меня, если честно, особо не беспокоило. Зато беспокоило Фила, который стабильно раз в полгода привозил к нам новых именитых целителей. Да только они лишь разводили руками и уверяли, что время было упущено, и теперь с моими увечьями уже ничего не поделаешь. Я тоже знала это, не зря же выучилась на целителя, Но Фил почему-то продолжал надеяться. Он любил меня, хоть и увидел впервые только в мои 19 лет. Называл дочкой, осыпал подарками, выполнял все мои желания. Но, несмотря на все это, я так ни разу и не смогла назвать его отцом. Не простила, что когда-то он оставил маму беременной. Сказал, что не может жениться на ней, что в Шаразе его ждет невеста, и уехал, понадеявшись, что мама все-таки избавится от ненужного плода их связи. А она приняла совсем другое решение и выбрала меня. После нашего появления в Шаразе Фил сразу развелся с супругой, которая так и не смогла родить ему наследника. Уговорил маму заключить с ним брак, дал нам с ней свою фамилию, да и вообще делал все возможное, чтобы загладить свою вину. Добился того, что я начала считать его другом, но отцом принять так и не сумела. «Скорее всего, сегодня, в честь нашего приезда, будет организован прием», — сообщил Фил, тоже с интересом рассматривая пейзаж за окном. «Высока вероятность того, что на нем будут присутствовать и Кайтер Гринсток с невестой. Я постараюсь поговорить с ним». Когда он произнес имя Кая, я невольно вздрогнула, но тут же поспешила взять себя в руки. Нет смысла давать волю эмоциям и воспоминаниям. Да, когда-то я любила Кайтера больше жизни, и уверена, он тоже любил меня, но... С тех пор прошло очень много времени. Я изменилась и внешне, и внутренне. Он, судя по снимку в газете, тоже стал совсем другим. Наша история закончилась, и теперь нам следует поставить в ней финальную точку. И все же, чем ближе мы подъезжали к ворту, тем сильнее стучало в груди мое сердце. Я ведь не просто возвращалась в страну, где прошла большая часть моей жизни. Нет, я ехала прямиком в лапы своего прошлого, того самого, которое едва не стоило мне жизни. «Скажи, Фил, если нам не удастся разорвать брачную связь, что тогда?» — спросила я, встретившись с ним взглядами. «Она и так почти разорвана», — ответил он. «Думаю, вашего обоюдного желания будет достаточно. А если нет, можно попробовать обратиться к ведьмам. Мне докладывали, что сейчас в Ферсии живут два так называемых Абсолюта. Кто-то из них точно сможет помочь». Я кивнула и снова отвернулась к окну. Но от слов Филиппа на душе почему-то стало только горше. Наверное, глубоко во мне все еще жила та глупая, наивная девочка, которая верила, что любовь может победить все, преодолеть все преграды. Но прошедшие пять лет наглядно показали, что это не так. Иногда, глядя на родителей, которые теперь почти все время старались проводить вместе, я снова начинала надеяться на чудо. Ведь они пробыли пора за не 20 лет но их чувства так и остались живы, несмотря на обиды, сложности, разочарования и предательства. Теперь они были счастливы вместе. Хотя, наверное, их история — это просто исключение из правил, но я все равно не понимала, как после всего пережитого мама вообще смогла простить Филиппа. В столице Ферсии нас приняли шиком и помпой с почетным караулом, с красной ковровой дорожкой, толпой зевак на главной площади, а встречать нас вышел лично канцлер. Я впервые вживую увидела того, кто когда-то жестоко сломал мне жизнь. Выглядел он лет на шестьдесят отличался подтянутой крепкой фигурой и относительно невысоким ростом. В темных волосах уже хватало седины, но яркие голубые глаза смотрели цепко, и они оказались того же оттенка, что и у Кая. «Рад приветствовать вас в Ворте, самом сердце нашей республики», — пафосно проговорил канцлер, пожимая руку Филиппу. «Мы с мамой стояли позади вместе со всей остальной делегацией из Шараза. И, что странно, стоило мне встретиться с канцлером, и у меня совсем пропал страх. Передо мной был не и жуткий тиран из моих кошмаров» а просто мужчина в возрасте, да еще и без какой-либо магии. И он больше не мог ничего мне сделать. Во-первых, меня защищали несколько сильнейших артефактов, да и сама я могла дать достойный отпор. А во-вторых, навредив мне, Олирд Гринстик навлечет огромные неприятности на свою страну. Ведь теперь я не просто нищая студентка, а дочь министра иностранных дел Королевства Шарас, Ну и, помимо прочего, дальняя родственница монарха. Интересно, если бы канцлер знал это пять лет назад, позволил бы он нам с Каем быть вместе? Нет, не стоит об этом думать. Это плохие мысли, способные разбудить ненужную надежду. А мне сейчас важно быть как никогда сильной, собранной и холодной. Вот закончится все. Я вернусь домой и от души поплачу о своей загубленной любви а здесь я должна соответствовать своей роли и своему статусу. После торжественного приветствия нас проводили выделенные покои в гостевом крыле дворца. Как и предполагал Фил, на 6 вечера был назначен прием в нашу честь, и к нему следовало основательно подготовиться. Я не переживала, что во мне кто-то может узнать Карину Лорет. Официально эта девушка погибла в пожаре, А до того момента вообще мало с кем близко общалась. Что же касается внешности, выглядела я теперь немного иначе. После ритуала принятия в рот Хардыран во мне сильнее проявились фамильные черты. Глаза стали не просто светлокарями, а получили золотисто-жёлтый оттенок. Волосы и ресницы потемнели, но главное — изменился взгляд. И, признаться честно, иногда я сама вздрагивала, видя в зеркале, его холодную глубину. Да, живой и открытой малышки Карин Лорет давно уже не было в живых. Ей на смену пришла Коринея Хардерн, наследная герцогиня Деренская, лучшая выпускница целительского факультета Академии Шарх. Даже если меня кто-то и посчитает, похожей на свою старую знакомую, то просто побоится подойти. Ну а если подойдет, то я найду, как ответить. Кайтер Гринстик Едва на двери опустилась ручка, я уже понял, кто именно сейчас перешагнет порог. Лишь одна беспардонная особа никогда не утруждала себя стуком в дверь моего кабинета, будто законы элементарных приличий касались всех, кроме неё. «Так и знала, что ты здесь», — сказала она, закрыв за собой дверь. «Не надоело сутками просиживать штаны в этом кабинете? Между прочим, мы с тобой сейчас должны быть совсем в другом месте. Ты когда-нибудь научишься стучать?» Равнодушно поинтересовался я, находя глазами строчку донесения, на которой остановился перед приходом незваные гости. «Наверное, в тот же день, когда ты научишься улыбаться», — парировала она и совершенно неграциозно опустилась на стол для посетителей, стоящий по другую сторону моего стола. «Заканчивай и идём». «Иди», — лаконично бросил я, не особо ее слушая. Донесение точно было в разы интереснее ее слов. На несколько прекрасных секунд в кабинете повисла благословенная тишина. Я смог спокойно дочитать документ, составил приказ об установке наблюдения за указанными в доносе мужчинами, поставил печать, подпись, поднял голову и снова увидел Алексис, которая, к моему глубочайшему сожалению, никуда не испарилась. Закончил! — спросила она, скрестив руки на груди. «Тогда идём — Тогда идем? Куда? — всё же спросил я. Даже стало немного интересно, для чего я ей понадобился. — Во дворце делегация из Шараза, — чуть злорадно ответила Алексис. Между прочим, впервые с момента революции в Ферсию прибыли иностранные послы. В их честь канцлер устроил фуршет с танцами, «Мы с тобой обязательно должны присутствовать». «Ты — да, а я лучше поработаю», — ответил я ей. «Нет уж, дорогой жених», — возразила эта несносная беловолосая особа. «Они приехали на нашу с тобой свадьбу. Значит, придется отдуваться нам обоим. Так уж и быть. Можешь явиться прямо в форме. Она тебе как ни странно идет, хотя у меня и аллергия на стражей». У меня на таких, как ты, тоже аллергия, — заметил я, но все таки поднялся. Она права. Показаться на мероприятии все же стоит. Будь моя воля, сидела бы ты не здесь, а в подземельях, и ждала суда. Будь моя воля, я бы уже давно заняла трон, — отмахнулась она. Заметь, тот, который и так принадлежит мне по праву. Я открыл дверь кабинета, выпуская ее первый, и вышел следом. Больше мы провокационных политических тем не поднимали, прекрасно понимая, что любое неосторожно сказанное слово может испортить нам с ней всю игру, к финалу которой и я, и Лекса шли не один год. Правда, шагал каждый из нас со своей стороны. Только подавая ей пальто на первом этаже, я вообще обратил внимание, что на Алексис платье, причем вечернее, да и прическа сделана изысканная. Обычно она предпочитала брюки, тунику, тяжелые ботинки. Одним словом, выглядела как боец, а не как леди, что при ее щуплом телосложении и маленьком росте с первого взгляда казалось даже комичным. Правда, уже со второго взгляда многие начинали воспринимать Лексу всерьез. Она была сильнейшей проклятийницей нашего мира. Темным магом в боги знают, каком поколении — и при этом наследницей павшего королевского рода Аргоферс и моей невестой. Изначально я должен был жениться на ее тихой и спокойной младшей сестре Милайсе, но до последнего оттягивал свадьбу, сам не зная почему. А потом объявилась Алексис, и дело приняло совсем не шуточный оборот. Думаю, если бы мы с ней не заключили сделку, то просто прикончили бы друг друга. Но, слава богам, нам хватило выдержки и сознательности, чтобы попытаться договориться. И теперь эта страшная особа — моя будущая жена. Хотя лучше было бы выдать ее замуж сразу за канцлера. Интересно, через сколько часов после заключения этого брака он скончался бы от неизвестного проклятия? До свадьбы 10 дней. Едва слышно проговорила Лекса, когда мы с ней сели в машину и снова могли говорить открыто. «До выборов чуть меньше месяца. Нам уже сейчас нужно начинать оказывать видимую поддержку оппозиции. Я завтра планирую дать интервью, в котором расскажу о важности реального выбора для граждан. И заявлю, что поддерживаю лорда Остина Дартского в качестве кандидата на пост канцлера. Не рано?» — спросил я спокойно. — Самое время. Твой дрожайший дядюшка уже ничего не сможет сделать. Свадьба назначена, прибыли иностранные гости, а значит, у него будут связаны руки. Ну а мы с тобой должны наладить с ними диалог. Бери на себя женщин, а я мужчин. — Глупая затея, — бросил я. Лекса чуть помолчала и выразительно вздохнула. — Ты прав, — С твоей ледяной физиономией ты мне всех потенциальных союзниц отпугнешь. Тогда беседуй с мужчинами сам. Я молча кивнул и уставился в окно. Мне ни капли не хотелось налаживать с кем-то там контакт, но выбора не было. Коль уж влез в эту игру, придется идти до конца. «Алексис, только давай сегодня обойдемся без проклятий, темной магии и королевских артефактов». — сказал я холодно и строго. «Конечно, дорогой, как пожелаешь», — иронично бросила она в ответ. «Когда прибывает делегация из Эзерфита?» — спросил я, внимательно ведя машину по улицам столицы. «Послезавтра, но с ними проблем быть не должно. Я знакома с тем, кого назначили послом». В ее голосе звучали нотки самодовольства. «И что же тебя связывает с Арманом Граниди?» Равнодушно поинтересовался я. «Были когда-то общие дела», — уклончиво ответила она. И тут же спросила меня тему. «У тебя ведь точно уже есть досье на всех прибывших из Шираза?» «Да? Я хочу почитать». «Нет», — отказал я. «Это тебя не касается. Занимайся своими делами, а я буду заниматься своими». Она невольно усмехнулась, но спорить не стала знала же, что бессмысленно. Хоть мы и заключили сделку, но к своей работе я Алексис не подпускал. Да и на сотрудничество согласился по большей части, чтобы избежать новой революции и смуты в стране. И все же у нас с лекцией имелось немало общих целей, хотя мы оба с радостью обошлись бы без предстоящей свадьбы. Впрочем она была необходима для воплощения в жизнь нашего плана, а значит, обязательно состоится. Карин. Мне неоднократно приходилось бывать на разного рода раутах, банкетах, танцевальных вечерах. Фил начал выводить нас с мамой в свет, как только я поправилась. Шаромы от ожогов надежно прятались под закрытыми платьями, перчатки скрывали обожженные руки — а душу я давно окружила толстыми стенами, фасадом которых служила вежливая полуулыбка. Обычно светские мероприятия проходили для меня спокойно и скучно, но сейчас я никак не могла унять нервное сердцебиение, и даже успокоительные отвары не помогали. Мама видела, что я очень волнуюсь, пыталась подбодрить, поддержать, Фил же и вовсе предложил мне никуда не ходить, остаться в наших покоях. Но я не собиралась поддаваться глупым эмоциям. Мне нужно встретиться с Каем, посмотреть ему в глаза, поговорить с ним. И совсем не ради благополучия страны, а в первую очередь для восстановления моего собственного душевного равновесия. Да, я боялась этой встречи, но понимала, чем раньше она состоится, тем скорее мы сможем окончательно расторгнуть наш брак, и тем быстрее я вернусь домой в свою спокойную, размеренную жизнь. В сияющие огнями просторный зал приемов мы с родителями спустились втроем. К тому времени там собралось уже немало людей, а у лестницы нас снова лично встречал канцлер. «Дорогой лорд Хардерен, я несказанно рад, что вы прибыли в нашу страну вместе с семьей, проговорил лорд Гринстик, приветливо поглядывая на меня и маму. «Спасибо за радушный прием, ответил ему Филипп. «Разрешите представить вам мою супругу Верзалию и дочь Коренею». Канцлер тут же чуть прищурился, вглядываясь в мамино лицо, и вдруг поинтересовался. «Леди Верзалия? Простите за бестактный вопрос, но мне кажется, мы с вами уже встречались когда-то. Если правильно помню, ваша девичья фамилия Ливарская или я ошибаюсь?» «Нет, вы правы, но я давно не поддерживаю отношения с отцом». Мамин ответ прозвучал ровно и чуть отрешенно. «Как жаль, ведь лорд Ливарский — мой добрый приятель, лорд Гринстик изобразил досаду. Увы, он живет далеко от столицы и давно меня не навещал. Но вы, леди Верзалия, даже спустя много лет остались такой же красавицей. Я тоже получила от правителя республики пару комплиментов. Канцлер восхитился завораживающим цветом моих восхитительных глаз и заверил, что мне очень идет светло-серый оттенок платья. Прекрасно понимая, что выгляжу в этом наряде болезненно-бледной, я едва не скривилась, но все же смогла изобразить благодарную улыбку. После обмена любезностями Филипп остался поговорить с канцлером, а мы с мамой отправились прогуляться по залу. Бегло окинув собравшихся взглядом, я не увидела ни единого знакомого лица и решила пока хотя бы постараться насладиться вечером. В специальные нише оркестр играл приятную ненавязчивую мелодию. Гости собирались в группы по интересам, пили игристое, вели неспешные беседы. Я отметила, что мода на укороченные юбки до высшего света ферсии пока так и не добралась. Да, мы здесь выбирали платья в пол, да и их прически выглядели несколько старомодными. Мы с мамой тоже были одеты похожим образом, чтобы не выделяться — Хотя обычно, лично я предпочитала брючные костюмы, а мама — модные ныне платья прямого кроя, длиной чуть ниже колен. Мне тоже нравились такие наряды, но из-за шрамов на ногах и руках приходилось выбирать что-то гораздо более закрытое. Вечер шел своим чередом и мало чем отличался от подобных мероприятий, проводимых в шаразе. Мне все же удалось взять под контроль страх от возможной встречи с Каем и даже убедить себя, что, скорее всего, сегодня она не состоится. Постепенно я смогла расслабиться и далеко не сразу заметила, что, в отличие от меня, мама откровенно напряжена. Увы, среди гостей этого вечера нашлись те, кто, как и канцлер, узнали в супруге лорда Хардерона Верзалию Ливарскую. На нее смотрели с любопытством и удивлением. Дамы и господа перешептывались, бросая на нас горящие интересом взгляды. Хорошо хоть подходить, пока не спешили. Оказалось, что в высшем обществе Фирсии маму помнили многие, и наверняка у них теперь возникли вопросы, где же она пропадала столько лет. Да уж, не думала я, что этот вечер станет испытанием не только для меня, но и для моей матери. А ведь она давно рассказала мне о своей юности, о родных, которые от нее отреклись. Да только я даже не подумала, каково ей будет снова очутиться среди старых знакомых. Когда через несколько минут к нам присоединился Фил, мамины плечи немного расслабились, а мне стало чуточку спокойнее. «Не отходи от нее», — шепнула я ему. «Не отойду». Понимающе ответил он и повел нас к столу с напитками. Вскоре должен был состояться торжественный ужин, за ним танцы, которые я собиралась пропустить. Танцевать я умела, пришлось научиться, но особой радости они мне не доставляли. Часы показывали уже половину восьмого, а Кай так и не появился. Неужели не посчитал важным поприветствовать гостей из Шараза или слишком занят? А может, ему просто уже известно, что на этом вечере придется встретиться со мной, поэтому он и решил не приходить. Отмахнувшись от новой порции навязчивых неприятных мыслей, я взяла бокал с игристом и отправилась на один из многочисленных балконов, примыкающих к залу приемов. К счастью, никто за мной не пошел, никто не стал нарушать мое уединение». На свежем воздухе стало легче, даже получилось примириться с действительностью и навести порядок в голове. Но лишь стоило вернуться в зал, и мой взгляд сразу выхватил в толпе высокого темноволосого мужчину в темно-серой форме стражей. Глупое сердце в груди сначала замерло, а потом застучало так быстро, будто собиралось спешно покинуть грудную клетку. В лёгкие перестал поступать воздух, а по телу пронеслась волна обжигающего холода. «Всё будет хорошо», — строго, но очень тихо сказал появившийся рядом Фил. Я посмотрела на него с благодарностью, взяла под руку и направилась вместе с ним к маме, мило беседующей с леди Эйлинс, супругой заместителя посла из нашей же делегации. Мой взгляд, словно привязанный, то и дело возвращался к Кайтуру. Но сам Кай даже не смотрел в мою сторону. Его волосы отросли почти так же, как у Фила, и только чуть вились, при этом были зачесаны назад на боковой пробор. Форма сидела на нем идеально, подчеркивала выправку и добавляла образу холодной строгости. Казалось, Кай стал выше, мощнее, и все же почти не изменился. Я заставляла себя отворачиваться, отвечала на какую-то реплику мамы или леди Эйлинс, пыталась поддерживать разговор, но руки предательски дрожали, а глаза сами каждый раз невольно разыскивали в зале Кая. Когда же я заметила, что он в компании канцлера и миниатюрной беловолосой девушки направляется к нам, мне вдруг стало нечем дышать. Между лопатками тут же легла рука Филиппа, а по телу пронеслась легкая волна магии, нашей родовой. Она дала мне силы хоть немного прийти в себя, но я все равно предпочла отступить чуть назад, встав за спинами родителей. «Лорд Хардерон, разрешите представить вам моего племянника, капитана Кайтера Гринстика и его невесту, леди Алексис Аргоферс» произнес канцлер, остановившись напротив Филиппа. Фил и кайтер обозначили чинные короткие поклоны, принцесса присела в легком книксоне, а я, невероятной силой воли, заставила себя изобразить вежливую улыбку. Филипп представил нас с мамой и стоящую рядом леди Эйленс, завел разговор о вечере, дорогах в версии, нашей поездке через границу и страну, его уверенный расслабленный голос снова помог мне прийти в себя. Только теперь я все же решилась снова глянуть на Кая, но уже вблизи, и с удивлением осознала, что он совершенно, абсолютно спокоен, а меня будто не замечает. И как это понимать? Решил сделать вид, что мы не знакомы? Нет, я всякого от него могла ожидать, но точно не этого. Не мог же он меня не узнать. Это просто невозможно. «Капитан Гринстик, я слышал, что вы — глава тайной полиции Ферсии», — проговорил Фил. «У нас это подразделение называется «Особый отдел стражи», — ответил ему Кай, а у меня от его голоса мурашки побежали по всему телу. Пришлось даже прикусить щеку изнутри, чтобы вернуться в норму. «Уверен, у вас очень интересная работа». «Но я впервые встречаю столь молодого главу такого серьезного ведомства», — уклончиво намекнул на его возраст Фил. «У Кая талант. Он прирожденный сыщик, умеет распутывать даже самые сложные и серьезные дела», — ответил за племянника канцлер. «Я отчаянно думала, что спросить. Как заставить его посмотреть на меня?» Мне казалось безумно важным сделать так, чтобы наши взгляды встретились. Но тут неожиданно в решительное наступление перешла мама. «Кайтер, а меня вы не узнаете? спросила она, глядя на него с вызовом. Я сглотнула и сжала пальцы в кулак. Кай с недоумением посмотрел на леди Верзалию, словно действительно пытался припомнить, но у него будто бы не получалось — «Простите, леди Хардерон, но, вероятно, мы с вами никогда не встречались. У меня отличная память на лица, однако ваше я совершенно точно вижу впервые». Он говорил ровным, серьезным тоном, да и вообще за все время этого разговора ни разу не изобразил даже намека на улыбку. Выглядел не как лорд, а как страж при исполнении, а его взгляд оставался холодным и будто бы пустым». «Полагаю, мама с кем-то вас путает», — сказала я, шагнув чуть вперед. И великие боги, он все-таки на меня посмотрел. Наши взгляды встретились. По моему телу мгновенно пронеслась волна жара, сразу сменившаяся лютым холодом и снова жаром. А в ярко-голубых глазах Кайтера Гринстика не было ничего. Ни проблеска узнавания, ни искорки от былых чувств, только чистый яркий лед. «Скорее всего, так и есть», — ответил он мне и снова обратился к маме. «Простите, что поставил вас в неловкое положение». Мама бросила на меня настороженный взгляд. Я совсем легко, отрицательно качнула головой и все таки смогла окончательно взять себя в руки. «Подумаю обо всем этом позже, не сейчас, потому что для выводов у меня слишком мало информации». «Леди Аргоферс, я впервые встречаю настолько сильного темного мага», — с уважением проговорил Фил, обращаясь к невесте Кая. «Когда-то я был знаком с вашим отцом. По силе вы точно превосходите его в несколько раз». Принцесса изобразила вежливое удивление. «Откуда же у вас информация о силе моего дара?» — спросила она. «Вижу», — развел руками Фил. Это особенность магов нашего рода. Мы, видимо, чувствуем силу других одаренных, почти как колдуны. И он перевел красноречивый взгляд на Кайтера. Тот ответил легкой, едва заметной усмешкой, и это была самая сильная его эмоция за все время нашей встречи. Я смотрела на него и вдруг задумалась, а действительно ли это тот самый Кайтер Гринстик? Нет, внешне он хоть и изменился, но не так уж кардинально. Зато внутренне передо мной будто оказался совсем другой человек. Но я действительно видела его ауру, темную, густую, будто потрепанную и наспех склеенную обратно. Увы, не могла сказать, какой она была раньше. Тогда не имела возможности ее рассмотреть. Но сейчас с Каем совершенно точно что-то было не так — и в этом обязательно нужно разобраться. К счастью, беседа не продлилась долго. Наступило время ужина, и всех гостей пригласили в большую столовую. Я отстала от родителей, решив дать Кайтеру шанс поговорить наедине. Но у него даже мысли не возникло задержаться в зале. А когда он не вернулся и через пять минут я отправилась в свою комнату. Эта ситуация одновременно и бесила и озадачивала. Зато у меня хотя бы пропал страх. Возможно, у Кая есть причины делать вид, что он меня не узнал. Но строить догадки я не стану, а просто спрошу его в лоб. И сделаю это прямо завтра.